Глава одиннадцатая Российская империя. Город Санкт-Петербург. Дворец императора. «Тут самый Зубарев, студент Тюменской магической академии», — уточнил Петр Алексеевич. «Да, именно он», — ответил Антон Сергеевич. «А ты случаем не переработал?» Переработал, конечно, но на моем психическом здоровье и на моем логическом мышлении это никак не сказалось. В том-то все и дело, что я не просто это видел своими глазами, я на себе все это прочувствовал. Я заразился скверной, а потом он меня вылечил. Но как вылечил? Выжег всю скверную из меня спустя несколько часов. Но до этого она успела неплохо так распространиться по моему организму. «Самое плохое, Петр, в том, что он прав. Мы не в состоянии противостоять Скверне. Если она попадет в наш мир, он обречен. Ее невозможно уничтожить. Убивая тех, кто ей заразился, мы только распространяем заразу. Она пролезет в любую щель, если эта щель есть. А если ее нет, она пропитает стену, гору» земную толщу, да что угодно, но все равно выберется наружу. В общем, без него этот мир обречен. Это факт, как ни крути. Так у нас вроде хорошее отношение, мы же его постоянно поддерживаем. В чем проблема-то? А проблема в том, что его очень грамотно собираются подставить. Настолько грамотно, что даже ты подпишешь документы сначала о его аресте, а потом и о казни». «Рассказывай в подробностях, что там произошло», — велел император и его нянька, а по совместительству правая рука рассказала ему все в подробностях, о том, что видел, что произошло и к чему это все ведет. «Он так и сказал? Сменится правящая династия?» — возмутился император. «Да, так и сказал, но это еще не все. На самом деле он не угрожал, а пытался донести до нас с тобой информацию. И что самое интересное, его сила настолько велика, что он реально в состоянии сменить правящую династию не только в Российской империи, но и в любой другой стране. Как я понял, его не интересуют политические игры, он не стремится к власти, и все, что он хочет, это спокойно жить со своей семьей и защищать мир, в котором живет, от скверны. Он показал мне, какую угрозу несет в себе скверна, но только после того, как осознал, что его семье грозит реальная опасность. Как бы это плохо ни звучало, но если с его семьей что-то случится, или, что еще хуже, если кого-то из них убьют, боюсь, в Российской империи действительно сменится правящая династия. Против него мы даже оба не выстоим. Ему достаточно поджечь нас пламенем, которое нельзя потушить, а поджигать им он может не только снаружи, но и изнутри. Против этого заклинания из силы души не может устоять даже скверно. Она является самым живучим существом из всего, что я видел, хотя я уверен, что ей это еще не предел. И ты хочешь, чтобы мы жили бок, о бок с таким монстром? Этот монстр на нашей стороне до тех пор, пока мы не мешаем ему выполнять его обязанности. Я тебя очень прошу, замни эту подставу так, чтобы больше ни у кого не возникало желания играть с тобой в игры. Ты ведь понимаешь, что если они добьются желаемого, то получится, что в первую очередь они прогнут тебя, а этого допускать нельзя. Ты думаешь, я этого не понимаю? Но если закон будет избирательным, то государство моментально превратится в хаос. Будто сейчас все по-другому. Закон и так избирателен. Если простолюдин сворует сто рублей, его посадят, а если их сворует князь, этого никто не заметит». Кроме того, я тебе не говорю идти против закона. Нужно лишь все обставить так, что мы с тобой выискивали предателей, поэтому и запустили темную лошадку в темную конюшню ночью. Агента под прикрытием я ему обеспечу, но вот все остальное можно провернуть только с твоего дозволения». «Хорошо, пусть будет так. Я так полагаю, больше никого в это не посвящаем?» «Все верно. Распоряжение необходимо сделать задним числом». Ладно, подготовь все, что нужно, и я подпишу. Ты уверен в этом Зубареве? Нет, конечно, но он хотя бы на нашей стороне. Что там у него с детьми ночи? Все отлично. Иностранцев прижал так, что часть из них уже ушла с нашего рынка, а остальные несут колоссальные убытки. Он говорил, что в планах у него сейчас залезть к ним в карман на их земле, чтобы другим неповадно было. Он понимает, что опасности подвергает не только себя, но и свою семью. В том-то и дело, что не подвергает. Он свою семью постоянно таскает с собой не просто так. Рядом с ним они в безопасности. И это, понимаю, не только я, но и наши враги. Именно в этом и состоит их цель. Они хотят разлучить Зубарева с его женами. И тогда у них появится рычаг давления на него. Вот только они не понимают, что это не рычаг давления, а спусковой механизм. Если что-то случится с кем-нибудь из его семьи, он перебьет всех причастных. Именно так и может смениться правящая династия. Он тебе верит и доверяет, но придашь его доверие, и последствия будут плачевными. Что предлагаешь? Подыграть им. Но семья Зубарева должна быть в полной неприкосновенности. Настолько, чтобы у него не возникло и сомнения, что мы хоть на мгновение рискнули их жизнями. Неужели он нам так нужен? Он нужен всему миру. Судя по его подсчетам, через пару сотен лет скверно доберется и сюда, и я склонен ему верить. Он уже работает над оплотом Ордена Искоренителей, правда, пока только на Зеленвальде, но учеников он набрал с обоих миров, и тренируются они у нас. Скажу сразу, с ним даже близко никто не сравнится, но кое-какие подвижки у них уже есть, и один из его учеников — это Станислав Борисович Тигров. А правитель Сибири в курсе? Нет. Ты первый, кому мне разрешено об этом рассказать, но сам факт того, что мне позволили узнать эти секреты, говорит о том, что пока он нам доверяет, несмотря на его резкие предупреждения о смене династии. Тебе требуется его разрешение для того, чтобы отчитаться мне? Да, я поклялся великим кречетом, что никто не узнает от меня этих деталей. Вот и пришлось молчать, и только после того, как он дал разрешение рассказать тебе, я первым делом рванул сюда». Ты просто обязан знать о том, кто он такой и как с ним можно работать. Можно? Считаешь, что мне нужно его разрешение? Петр, ты уже взрослый мальчик, но периодически с тобой что-то происходит, и ты начинаешь мыслить как ребенок. Я же тебя учил, что к каждому нужному человеку нужен свой подход. Если просто давить на них своей силой и авторитетом, они быстро ломаются, а с этим дела обстоят еще хуже». Сам он не сломается, зато вокруг него все начинают ломаться. Хорошо, я тебя услышал. Если ты так печешься о нем, я все сделаю. Видимо, пришла пора продемонстрировать свою силу и власть, а то некоторые сторонние наблюдатели решили, что меня можно прогнуть. Спасибо. Пожалуйста. Российская империя. Замок рода Зубаревых. Я сидел в своем кабинете за столом и рассматривал приглашение на бал. Интересно, это обычное приглашение или ловушка? Самое интересное заключается в том, что приглашает меня не один из детей ночи, и отказать я не могу. Причем не могут отказать ему даже графы. Слишком уж много важных тем курировал этот человек. Сегодня его дочери стукнуло 15 лет, и он дает бал в честь ее дня рождения». Двери отворились без стука, и вошли все три моей жены. «Над чем размышляешь, милый?» — поинтересовалась Алина. «Вот над этим», — показал я приглашение. «Нужно идти. Это важный и нужный человек. Он нам еще пригодится». «И как вы себе это представляете? Пойдем на бал с Максом и Алисеэль, Или оставим их дома? Или, может, вообще оставлю вас с детьми дома, а сам пойду?» «Ты все правильно понял. Мы с Марией остаемся дома с детьми, а вы с Нёса едете на бал». Под присмотром Армаила и Самира мы будем в безопасности. И причина не поехать на бал у нас уважительная. Просто поздравь его дочку от нашего имени. Этого будет достаточно. Вы уверены? Абсолютно. У нас маленькие дети, и это самые уважительные причина из всех. Когда что-то случается с детьми, появляется право отказаться даже от императорского приглашения. А пока дети маленькие, мы сами решаем, куда нам ходить, а куда нет. И при этом никаких претензий не последует. «Что ж, хорошо. А что подарить имениннице?» «Насколько я знаю, она хочет стать сильным лекарем, и у нее есть некоторая предрасположенность. Ее бабушка по отцовской линии была хорошим магом жизни, а девочка очень на нее похожа. Конечно, это лишь косвенные признаки, но, с другой стороны, мечтать-то никто не запретит. Насколько я знаю, ты уже забил наши склады премиальными трофеями. Наверняка сможешь создать какой-нибудь артефакт. Вот его и подари». «Лекарем, говоришь?» Да, я с ней разговаривала как-то. Она сама мне в этом призналась. Хорошо, будет ей лекарский артефакт, ответил я и отправился на склад, а оттуда уже прихватив все необходимое в мастерскую, где и смастерил очень хороший и очень дорогой артефакт. На дворе уже стояла ночь, и я решил, что покажу его Алине утром. Однако, когда я зашел в спальню с артефактом, она проснулась. Уже закончил? удивилась она. Да, только что. Извини, не хотел тебя разбудить повинился я. «Да нет, все нормально. Покажи мне его. Хочу посмотреть». Я протянул ей закулку с цветочками. В ней не было никакой оправы с драгоценными камнями, поскольку времени договориться с Дмитрием Иосифовичем у меня не было. Но от этого она не стала менее элегантной. Я вырастил цветочки прямо на самой закулке. Они были живыми и придавали силы лекарю, с которым она контактировала. Но это еще не все. Закулка не являлась простым накопителем маны — Это был полноценный магический инструмент, при помощи которого хороший лекарь может провести сложнейшие операции, очень аккуратно манипулируя тончайшими магоканалами и даже проводить некоторые виды операций на физическом теле человека. Это очень красиво, а возможности этого артефакта идеально подходят для начинающего лекаря. С его помощью она сможет не только научиться правильно лечить, но и даже развить свои навыки быстрее своих сверстников. Это отличный подарок будущему лекарю. Вот с ним завтра и пойдешь, а сейчас ложись спать. Дала свое заключение артефакту Алина. Куда? Вас теперь тут трое. Поинтересовался я. Ложись, как и раньше, посередине, а мы дальше сами разберемся. Ну вот и отлично, хоть об этом мне не придется думать. Быстро разделся и забрался в кровать. На следующий день мы с Неосой подъехали к имени графа Мармозеткина. Вот только это имение по площади больше походило на мой замок. Но с учетом того, что оно находилось не в самой Тюмени, а недалеко от нее, то такие размеры совершенно не бросались в глаза. Нам даже пришлось отстоять в очереди на машинах, потому что приглашенных было очень много. Я вышел из машины и помог выбраться невесте. «Здравствуйте, графиня. Мы не знакомы, поэтому позвольте представиться. Меня зовут барон Мирон Викторович Зубарев, а это моя невеста ниоса Гарс». «Какое интересное имя». «Никогда не слышала о таком», — удивилась Наталья Мармозеткина. «Моя невеста не из этой страны. Ее родина находится далеко отсюда». «Интригующе. Надеюсь, мы с вами сможем поговорить чуть попозже». «Я надеюсь на это ваше сиятельство», — ответила Неоса и сделала Книксон. «А сейчас позвольте вас поздравить с днем рождения от себя, моих жен и моей невесты». «Жен? У вас есть жена и не одна?» «Да, леди». «У меня две жены, одна невеста и двое детей». «Вы так молодо выглядите? Никогда бы не подумала, что у вас целых два ребенка. Простите меня, где мои манеры?» «Это вам, Лиди. От всей нашей большой семьи». Протянул я ей небольшую коробочку, и она, приняв ее, тут же распаковала и заглянула внутрь. «Какая красота!» — восхитилась Наталья и сразу же нацепила заколку себе на волосы и, посмотревшись в зеркало, произнесла. «Она идеально подходит к моему сегодняшнему наряду» после чего замолчала и стала прислушиваться к своим ощущениям. После чего, боясь спугнуть удачу, спросила. «Это артефакт, правда?» «Правда. Это очень редкий артефакт, который поможет вам освоить лекарское искусство и научиться правильно работать с тончайшими каналами, как магическими, так и физическими». «Так это еще и инструмент?» — удивилась она. «Да, это универсальный инструмент, которым вы научитесь пользоваться во время обучения в магической академии», А пока просто берегите его. «Спасибо вам огромное. Проходите, пожалуйста». Мы с и отошли в сторонку и стали смотреть на остальных пребывающих гостей. Продолжалось это довольно долго, так что мы даже успели заскучать. Но скучал я совсем недолго, потому что из очередной машины выбралась знакомая мне девушка. Та самая, которая захотела вступить в мой род и у которой есть дар добывать информацию. Та самая которая несколько раз пыталась меня соблазнить, но у нее ничего так и не вышло. Уверен, она не просто так здесь появилась. Она знала, что я приду на этот день рождения, и наверняка у нее для меня есть какая-то информация. Нужно будет обязательно с ней переговорить». Длинная череда машин наконец-то закончилась. Это ожидание было утомительным, но необходимым. «Я хотел знать всех, кто приедет после меня». Ниоса заметила, какой взгляд бросила на меня та девушка, и когда мы вошли в зал для приемов, поинтересовалась. Кто она? Я сразу понял, о ком идет речь, и не стал отмазываться, а честно ответил: Очень важный для меня человек. Но не переживай, между нами исключительно деловые отношения. Хорошо, а то я уже начала беспокоиться. О чем? О смене кровати. Пятерых она уже вряд ли выдержит, да и места на ней маловато. Да, кстати, а может действительно сменить ее. Нет, пока рано. Смотри, к нам направляется именинница. Как вам праздник? Все ли нравится? поинтересовалась Наталья Мармозеткина. Все просто великолепно. Особенно мне понравились закуски, ответила я. Праздник действительно удался. Все на высшем уровне, подтвердила Неоса. Скажите, а из какой вы страны? обратилась Наталья к моей невесте. Это небольшое государство. Оно называется Королевство Дроу. Какое интересное название! Расскажите мне про него поподробнее. Пока девушки общались, зазвучала медленная музыка. Я взглянул на неосу, и она еле заметно помотала головой, давая понять, что сейчас пригласить ее на танец не лучшая идея. Тогда я принялся искать свою старую знакомую и довольно быстро нашел ее, стоящую в компании трех молодых людей, которые очень увлеченно ей о чем-то рассказывали, и я направился прямиком к ней. Здравствуйте, барон! Поприветствовала меня девушка, как только я подошел. «Здравствуйте. Рад видеть вас в добром здравии. Давненько мы с вами не виделись. Вы как-то неожиданно пропали с моего горизонта. У вас все хорошо?» «Да, все замечательно». «Не желаете потанцевать?» «С удовольствием», — ответила она и подала мне руку, но один из трех парней, который клеился к ней, возмутился. «Леди, вы только что отказали нам троим, потому что не желали танцевать». «Раньше не желала, а теперь у меня желание появилось». «Ну так нельзя! Я пригласил вас на танец раньше!» «Запомните, юноша, леди надо приглашать не раньше и не позже, а вовремя!» «Так не пойдет. Я вызываю вас на дуэль, барон!» «О как! Бывает же такое!» «Ну что ж, я принимаю ваш вызов! Бой до первой крови — только оружие, сейчас же!» — ответил я. Пришлось обратиться к виновнице торжества, которая увлеченно разговаривала с моей невестой. «Леди, вы позволите устроить дуэль до крови на вашем празднике?» Быстро же вы! Я так надеялась, что мое пятнадцатилетие пройдет без дуэлей, ответила мне юная прелестница. Только скажите, и мы перенесем дуэль на другой день, вытянулся в струнку мой противник, а я показательно вздохнул и уставился на Наталью, ожидая от нее ответа. Нет, деритесь. Ваша дуэль до первой крови, поэтому я потерплю. Кто его знает, что будет, если вы перенесете дуэль? Сейчас попрошу отца стать распорядителем дуэли, раз уж вам приспичило драться у нас дома. Благодарю вас, леди. Куда нам можно пройти? Где будет проводиться дуэль? Снова вмешался мой противник. Прислуга вас проводит.